Профессор долго смотрел туда, где растворилась в прозрачной темноте высокая фигура проводника. С недаемыми опасениями он в сотый раз клялся щедро наградить Туарега, если тот вернется. Но ведь если он не вернется, никому и не за что будет награждать. Их найдут, конечно, но какое это будет иметь значение для всей его небольшой экспедиции? И снова археолог проклял себя, что поддался на просьбу капитана. Никакая опытность не может противостоять случайности. И это он, как ученый, должен был бы знать. Где было эти терзания? Радиостанции-то нет. Молодой ассистент профессора неслышно приблизился. Ваше распоряжение на завтра, шеф. Ассистент был англофилом. Подъем до зари. Пойдем на развалины. Надо же осмотреть это трижды проклятое место. Агюст, шофер, останется с машиной и приготовит обед. Отправимся мы трое, вы, я и Пьер. Развалины отстояли дальше, чем показалось профессору. Они были к тому же захватывающе интересными, и, когда археолог спохватился, что пора возвращаться к машине, солнце поднялось уже высоко. Обратный путь показался профессору настоящей пыткой. Борясь с желанием выпить весь остаток воды во фляжке, грузно шагая по хрустящему грубому песку, и перекатывающемуся под ногами черному щебню, археолог чувствовал, что его тело ссыхается в палящей печи. Мысли мутились, настойчиво возвращаясь то к ледяной шипучей воде отеля в Таманрасете, то к сказочному разнообразию напитков на любой из улиц Парижа, то просто к холодным ручьям и рекам, которыми он так пренебрегал в Европе, не подозревая, какую живительную силу таят в себе эти потоки обыкновенной воды. «Воды!» – профессор громко произнес последнее слово, слегка всклипнув от мысленного зрелища холодного и чистого горного потока, так невыносимо чудесно журчавшего по камням. «Сюда, шеф!» – окликнул его молодой помощник, указывая на небольшой песчаный холм с обрывистым восточным склоном. Растянувшись на земле, за этим склоном можно было укрыть в спасительной тени голову и плечи. Ассистент посмотрел через плечо на горную ступ, где засел автомобиль, взвесил на руке фляжку и со вздохом положил ее обратно под бок. «Кажется, мы никогда не дойдем», – промямлил студент-радист Пьер, перехватив взгляд ассистента. «Время тянется так же медленно, как тащишься сам, и с каждым шагом теряешь силы. Знал бы, взял бы на плечи ведерный термос». «И тащился бы с его тяжестью еще медленнее», – возразил ассистент. Затупил бы, пил. Представляешь, сейчас литра два холодной воды. «Довольно!» – оборвал его сердитый окрик профессора. А археолог лежал ничком, и его голос шел будто из-под земли. «Я запрещаю разговоры о воде, о лимонадах, о Париже с его кафе и пивными, где на каждом шагу можно пить сколько угодно. Хватит болтать о реках, о купании!» Молодые люди переглянулись. Никто из них и не думал говорить ничего подобного. Ассистент покрутил пальцем у своего виска. «Где то сейчас, Тересуэн?» – вдруг спросил студент. «Что он делает? Нам идти осталось километров шесть. А сколько ему?» Профессор повернулся на бок. Он отчетливо представил себе высокую синюю фигуру, безмерно одинокую среди палящего океана Тонезруфта, такую слабую перед чудовищной силой пустыни. «Пойдемте, друзья!» Твердо произнес он, вставая. «А что там, профессор?» Вдруг спросил студент, показывая на запад. «Очень далеко до помощи. Огромные эргии Сепхры, Древняя караванная дорога в Тимбукту И знаменитые соляные копья В которых обитает куча людей». «Соляные копи в центре Сахары? Кто же копал там?» «Раньше рабы, а потом и свободные люди» согласившиеся прожить там от одного каравана до другого. А если караван опаздывал? Все погибали, что и случилось не один раз. Погибали караваны в пути из Тюмбукту в Таудене. Например, в 1805 году караван из 1800 верблюдов и 2000 людей погиб от жажды до последнего человека. Никто не спасся. Небольшая ошибка проводников или пересохшие от бурь колодцы, и все. Золотая соль доставляется в страну черных. Вы правы, соль прежде ценилась на вес серебра. Чернокожие люди защищены от ультрафиолетового излучения солнца, зато получают больше нагрева от инфракрасного и сильнее потеют, чем белые. Потребность в соли у них выше. Многие путешественники описывают страшный соляной голод, который мучил чернокожих земледельцев и в лесах, и в саваннах. Ассистент, жадно прислушивающийся к разговору, остановился. «О, я понял важную штуку, шеф. Вот почему наш Терресуэн и все туареги закутаны в свои темно-синие покрывала. Они белокожие, им надо защищаться от вредного ультрафиолета сахарского солнца». «Совершенно верно!» «И добавлю, знаете ли вы, что есть так называемые белые туаренги «Это чернокожие, которые носят белые покрывала». Проницаемые для ультрафиолета, который им не страшен, но отражающие инфракрасные тепловые лучи, которые слишком нагревают темную кожу. Прежде эти чернокожие были рабами. Им запрещалось законом носить синее, и они ходили в белом. То, что им и было нужно. Пусть ка поразмыслит над этим, господа медики. Они мало думают о таких вещах. Последние сотни метров по крупному булыжнику у подножия обрыва были настоящей мукой. Вода была выпита, и жажда терзала горло, заволакивала красным туманом глаза. Хватая ртом раскаленный воздух, три исследователя вскарабкались на обрыв, одолевая его на четвереньках, и повалились в тень машины, пока Агюст торопливо наливал большие суповые чашки. Жажда не голод, и напившийся человек быстро оживает остается лишь клонящая в суну усталость. Охотники за древностями задремали в тени тента, который Агюст растянул у борта грузовика. Это была уже реальная защита от солнца Захары, и европейцы скоро ободрились. По обе стороны промоины, которой засела машина, выпячивались закругленные склоны утесов белого песчаника. Камень покрылся темно-коричневой, почти черной корой, блестевшей на солнце, как броня. Остывание скал в холодные ночи покрыло склоны широкими трещинами, по которым черная корка отслоилась исполинской шелухой. Ослепительно сверкали белые камни там, где отваливался черный покров. От резкого контраста блестящей, как черное зеркало, коры и слепящих белых пятен, рябило в глазах. Бескрасочный серый свет над пустыней тоже не давал отдыха зрению. Только глядь черной очки спасали европейцев они лучше стали понимать, что обычай туарегов-мужчин чернить краской веки возник вовсе не как требование моды или своеобразной эстетики. Каждая ночь оживляла путешественников после дневного отупения. Если день казался океаном зноя и слепящего света, необъятная звездная ночь Сахары становилась бездной бесконечного неба, уносившего человека в такие глубины и дали чистой прозрачной темноты, что невзгоды, опасности и даже сама смерть начинали странным образом мельчать, уподобляясь исчезнувшей в мгле грозной пустыне. В Европе кончалась осень, и здесь это время выражалось лишь в наступлении холодных ночей, казавшихся ледяными после адского дневного жара. Было невыносимо отрадно лежать на спине, закутавшись в шерстяное одеяло, и отдаваться гипнотизирующей власти бездонного неба, погружая свой взор в звездный раим личного пути. Украдкой поступали мысли о Тересуэне. Туарек не взял с собой одеяло, и если он не сгорел в огненной печи дня, то неминуемо должен был замёрзнуть ночью. А с ним и возможность легкого спасения для тех, кто остался у бочек с водой, под спасающим от убийственных копий солнца тентом, кто укутывался теплыми одеялами в знобящие ночи. Только на третий день стоянки Исследователи отложились на вторую экскурсию к развалинам. Двадцать километров пути туда и обратно были бы не страшны для ночного похода, но изучать развалины ночью, как на грех безлунную, было невозможно. Волей-неволей археологи задерживались до знойного времени дня, и поход становился для них мучением. Решено было отправиться на развалины к вечеру, успеть там немного поработать, переночевать и воспользоваться всем временем от утренней зари до 9 часов, когда следовало быть у машины. Никогда исследователи не решились бы повторить ночевки. На свет костра из развалин выползли тысячи скорпионов и ядовитых пауков, фалан. Все это скопище ринулось к расположившимся на ночь людям. Костерок из жалких стеблей, принесенных с собой щепочек и бумаги, быстро догорел, и люди остались во тьме, в неравной борьбе с ползучей и ядовитой гадостью. Единственным спасением было поспешное бегство в Серир, как можно дальше от развалин. Всю ночь в шорохах ветра людям чудились ползущие скорпионы. Опять не хватило питья, хотя Пьер и ассистент сдержали обещание и тащили в заплечных мешках большие термосы. В третьем походе, снова днем, профессор получил легкий тепловой удар пренебрегши солевыми таблетками. Его молодые помощники ушли в четвертый поход на разваленное, а ученый, ослабевший телом и духом, лежал под тентом. Молчаливый Агюст хмуро поил его бульоном из концентратов. Несколько раз археолог заставлял его измерять воду в последней бочке, с ужасом убеждаясь, что они израсходовали ее слишком много в походах сквозь полящий зной Тенезруфта. Профессор обратил взгляд на восток. Черная россыпь, обточенных ветром пирамидальных камешков, полого поднималась к серому, угрюмому, без единого облачка небу, сокращая видимость постоянного горизонта до нескольких километров. Туарек должен был появиться неожиданно через несколько минут или дней, или не появиться совсем. Профессор вспомнил свои опасения, что Тиресуэн может бросить их на произвол судьбы, но все, что он знал об этих детях пустыни, противоречило такому предположению. Но Тиресуэн мог погибнуть, как, безусловно, погиб бы любой из них, отправившись в подобный поход. Если Туарег погиб, то все равно идти придется, идти всем. Это будет скоро. Если проводник не вернется через два дня, то надо бросать всё, нагружаться водой и шагать последу своей машины. Археолог представил себе этот безнадежный путь и внутренне содрогнулся. Свинцовое небо душило его, угасавший после полудня ветер шумел по камням назойливо и безотрадно. Край тента размеренно хлопал по застывшей машине. Застывший безнадежно, как эти источенные ветром и почерневшие от солнца скалы, как весь этот сожженный и мертвый мир, поймавший в западню его экспедицию. Пятый день. Никто уже не ходил к развалинам, экономя воду. Люди валялись, курили. Без охоты играли в карты. Профессор заметил, что во всех разговорах старательно избегалась одна тема – предположение о терресуэне. Видимо, слишком серьезен был этот вопрос для каждого из путешественников, чтобы обсуждать его в праздной болтовне. Лагерь, автомашина, все предметы кругом создавали привычную походную обстановку, ничем не напоминавшую о беде. Но пустыня вокруг, мертвая, угрюмо шуршавшая ветром, стояла настороженно враждебно, словно готовясь к решительной атаке на горсточку привязанных к машине людей. Будто они перенеслись на другую планету. Настолько непохоже здесь было все на мир, с детства привычной европейцу. Пустыня воспринималась как некая нереальность, изменчиво проплывая мимо в быстрых автомобильных маршрутах. Но теперь, окружая маленький бивак уже несколько дней, она стояла неизменной, как вечная угроза всему живому, бесконечно удаленная от многообразного существования людей, от их трудов, развлечений, радости и горя. Никак нельзя было поверить, что на востоке, всего в полутораста километрах от лагеря, бегут через пустыню быстрые машины. Любая из них перенесла бы всех путешественников туда, где их жизни не будут более качаться на зыбких весах неверной судьбы. Там пролетают аэропланы, Стоит любому из них немного отклониться от обычного пути, тогда их заметят с воздуха, и помощь придет через несколько часов. Шестой день. Последний день возможного ожидания. Готовясь к гибельному походу, молодежь не выдержала. Люди напились вина, пытаясь успокоить напряженные нервы и легче свыкнуться с неизбежным. Начавшийся день был особенно жарким. Точно пустыня, предчувствуя наступающий период прохладных ночей, изливала днем весь запас своей огненной ярости. Профессор, еще не вполне оправившийся от теплового удара, лежал в полузабытии. Медленно, точно увязая в жаркой смоле, ворочались мысли в болевшей голове. Лежавшие вокруг путники противно храпели, сопели, тяжело вздыхали, беспокойно дергаясь во сне, измученные зноем и тяготившим над ними сознанием обреченности. Мрачный огюст изредка стонал, а Пьер жалобно всхлипывал, выдавая свои чувства в пьяном сне. Профессор приподнял чугунную голову и механически огляделся по установившейся за пять дней привычке, ничего более не ожидая от изученного до отвращения ландшафта. Вдруг археолог дернулся, провел рукой по лицу, прогоняя сон. Поудаль от машины, на заваленной черными камнями плоском дне промойны, росла небольшая тальха. За ней виднелось нечто высокое, белое. «Неужели?» «Да, это мехари!» Громадный верблюд приближался к лагерю, неся закутанную в обычное темное деяние фигуру. Переметные сумки из узорчатой кожи свисали с серебро сереброй седла к левому боку верблюда, была приторочена винтовка, тулом вниз. Комок, подступивший к горлу профессора, помешал ему закричать. Археолог вскочил на ноги. Мехаре подошел вплотную. Никогда не думал археолог, что Туарег на верблюде окажется таким гигантом. Величественная фигура рыцаря пустыни наклонилась с высоты Мехаре. Он – Тересуэн. Ужасный крик раздался над духом археолога, заставив его пошатнуться. Это увидел Туарега проснувшийся ассистент. Его товарищи, не успев подняться, завопили точно орда людоедов. Все побежали навстречу Туарегу, который опустил верблюда, и медленно, видимо от большой усталости, слез с седла. На молчаливый вопрос путешественников Тересуэн порылся за пазухой и протянул на раскрытой ладони две маленькие шестерни, завернутые в промасленную бумагу. Агюст схватил их, всхлипнул, потряс руку Туарега и бросился к машине, так ничего и не сказав. За ним поспешил его всегдашний помощник Пьер. Минуту спустя они уже открыли капот и полезли под машину. Тересен устало потянулся, уселся под тентом и закурил обычную сигарету. Б будтото и не было серьезного несчастья. Не было шести тяжелых дней полных тревоги и опасности. Торик, по выкновению ожидал пока его спросят. Бидон 5 профессор показал на восток. Да как дошел? тяжело было. «Да, много солнца», – торопился. «Устал?» «Да». «А верблюд откуда?» «Ездили со станции на машине в кочеве знакомого». «Взял доехать». Археолог прекратил расспросы и предложил Тересуэну отдохнуть. Через час Агюст и Пьер, переминались на месте, от нетерпения скорее завести машину. Но профессор яростным жестом запретил их попытку. Только когда солнце склонилось к горизонту, проводник проснулся. Тут же миг заревел мотор, будто тоже очнувшись от долгого сна. Все путешественники, не исключая профессора, принялись поспешно свертывать лагерь. А Терресуэн долго пил теплый чай, заедая финиками, который он отламывал от комка, извлеченного из седельной сумки. И совал, по обыкновению, под лицевое покрывало чтобы не показывать рта. Французы подошли приласкать спасшее их животное и отшатнулись. От мехари исходил отвратительный запах. Трюсон заметил недоумение спутников. «Если верблюд долго идет по жаре и не пьет, он пахнет очень плохо. Я должен был ехать днем, зная, сколько у вас воды. Профессор, так же, как, наверное, и другие члены экспедиции». Испытывал желание крепко обнять Тересуэна, высказать ему горячую благодарность за выручку, за тяжелый, для европейца невыполнимый поход. Но Туарег сидел с прежним спокойным достоинством, будто ничего не случилось. Археолог чувствовал перед ним смущение, заставлявшее его сдерживаться. — А как же верблюд, Тересуэн? — подошел к проводнику шофер. — Да, совсем забыл. Как же Михаре? спохватился профессор. «Но поите, верблюда, дайте мне запас воды и отправляйтесь», ответил Туарек. Медленно, обходя каждую выбоину, грузовик поднялся на плато и повернул на восток по собственным следам. Агюст ехал с предельной осторожностью, твердо решив ничем не рисковать, пока они не выберутся из этой западни и не наполнят водяные бочки. Сверху они еще раз увидели белого верблюда едва заметную фигуру Туарега, улёгшегося в тени скалы в ожидании ночи. Тиресуэн явно находился на пределе усталости, и его европейские спутники опять ощутили угрызение совести за поспешность. Но после всего пережитого казалось невозможным остаться здесь лишний час, а Туарег... Что ж, для него пустыня – родной дом. Их женщины ездят в гости к подругам за 200-300 километров. А мужчинам ничего не стоит провести несколько суток в пути, чтобы услышать новости. Все это так. Но если бы это произошло в другом месте, а не в Танезруфте, тогда бы они уехали со спокойной совестью. Но машина перевалила за гребень плато, проклятное место скрылось из виду, и оставшийся позади проводник перестал смущать европейцев. В конце концов, до битона пять они уже должны его дождаться. Не так уж далеко для быстроходного мехари.